Пролетарии всех стран, одевайтесь! Первая мировая война стала войной метрополий, упражнявшихся на своих заморских владениях. Она привела к краху четырех монархий. Вудро Вильсон, первый из четырех американских президентов-демократов, втянувших страну в большую войну за океаном, стремился превратить этот международный конфликт в борьбу народов за самоопределение. Эту точку зрения, похоже, не поддерживали ни англичане, ни французы, чей тающий военный потенциал спасли американские деньги и солдаты. Чехи, эстонцы, грузины, венгры, литовцы, латыши, поляки, словаки и украинцы были не единственными, кто вкусил тогда свободы. Ее почувствовали арабы и бенгальцы, не говоря уже об ирландцах-католиках. К концу 1939 года ни одно из национальных государств, образовавшихся после Первой мировой войны, кроме Ирландии и, может быть, Венгрии, не сохранило независимость в полной мере. Карта Европы, основанная на принципах Мадзини, исчезла. Альтернативный подход Владимира Ленина предусматривал учреждение Союза Советских Социалистических Республик, который теоретически мог занять всю Евразию. Этот план стал возможен из-за исключительной экономической ситуации. Поскольку все правительства отчасти финансировали войну, выпуская краткосрочные долговые обязательства и обменивая их на наличные в своих центральных банках, короче говоря, печатая деньги, росла инфляция. А из-за того, что многие мужчины ушли на фронт, в тылу стала ощущаться нехватка рабочих рук. Это побуждало пролетариев требовать повышения заработной платы. К 1917 году во Франции, Германии и России бастовали уже сотни тысяч человек. Сначала эпидемия испанки, а после большевизм охватил мир. Как и в 1848 году, порядок городской жизни был нарушен. Однако в этот раз инфекция распространилась и на Бонус-Айрес, и на Бенгалию, и на Сиэтл, и на Шанхай. Тем не менее пролетарская революция потерпела неудачу везде, кроме Российской империи, Ее большевики воссоздали после жестокой гражданской войны. Ни один другой социалистический лидер не насаждал демократический централизм, противоположность демократии безжалостнее Ленина, отбросившего парламентаризм и развязавшего террор против своих оппонентов. Кое-какие меры – национализация банков, конфискация земли – большевики позаимствовали из манифеста Маркса и Энгельса. Другие рецепты взяты скорее у Робеспьера – Диктатура пролетариата, фактически диктатура большевиков, явилась вкладом самого Ленина. Это было еще хуже, чем воскрешение нигилиста Базарова из отцов и детей Ивана Тургенева, 1856-й. Об этом Федор Достоевский, друг Тургенева, предупредил Россию в эпилоге романа «Преступление и наказание» 1866-й. Раскольников видит кошмар о страшной, неслыханной и невиданной моровой язве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 Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Армии вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. На Востоке почти ничто не могло сдержать большевистскую эпидемию. На Западе она не смогла пересечь ни Вислу, ни Кавказ благодаря трём одарённым политическим деятелям осуществившим тот синтез национализма и социализма, в котором проявился дух того времени. Йозефу Пилсудскому из Польши, Кемалю Ататюрку из Турции и Бениту Муссолини из Италии. Поражение Красной Армии под Варшавой август 1920 года, изгнание анатолийских греков сентябрь 1922 года и фашистский марш на Рим октябрь 1922 года ознаменовали начало новой эпохи, и появление новой моды. За исключением Муссолини, носившего костюм-тройку, рубашку со стоящим воротничком и гамаши, большинство участников шоу «Марш на Рим» были одеты в самодельную униформу. Черные рубашки, обмотки, высокие ботинки. Идея заключалась в перенесении мужественности и воинственности в жизнь после Великой войны и в Малой войне с левыми на улицах и площадях. Единообразие стало модным – Единообразие одежды без неприятной армейской дисциплины. Как показывают многочисленные фотографии в прессе, знаменитый фашистский марш был скорее прогулкой. Итальянский националист Джузеппе Гарибальди первым сделал красный цвет рубашек символом политического движения. К 20-м годам XX 20 -го века верх определенного цвета стал обязательным для правых. Итальянские фашисты выбрали черный цвет, немецкие штурмовики – коричневый. Не случись Великой депрессии, эти движения, возможно, сгинули бы в безвестности, однако пришедшие после инфляции начала 20-х годов дефляция начала 30-х годов нанесла смертельный удар вельсоновской мечте о Европе, основанной на национальной государственности и демократии. Кризис капиталистической экономики США привел к ослаблению фондового рынка Америки на 89%, снижению объема производства на треть, падению потребительских цен на четверть и рост уровня безработицы более чем на четверть. Кризис ударил не по всем европейским странам, однако в стране не осталась ни одна. Поскольку правительства стремились защитить национальную промышленность путем повышения ввозных пошлин, американский закон Смута-Хоули о тарифах 1930 года поднял до 46% адвалорную ставку пошлины на импортные хлопковые изделия. Глобализация остановилась в 1929-1932 годах объем мировой торговли сократился на треть. Большинство стран прибегло в разных вариантах к отказу от платежа по долгам, девальвации валюты, введению протекционистских тарифов, импортных квот и запретов на ввоз, монополий на импорт и экспортных премий. Казалось, занимается заря национал социалистического государства. Это была иллюзия. Да, возникло ощущение, что американская экономика схлопывается. Однако, Основной причиной этого стала пагубная кредитно-денежная политика Совета управляющих Федеральной резервной системы, наполовину разрушившая банковскую систему. Инновация, главная движущая сила промышленного подъема, не останавливалась и в 30-х годах. Распространялись новые автомобили, радио и другие потребительские товары длительного пользования. Новые компании предлагали новую продукцию – Дюпон нейлоновые ткани, Ревлон косметику – «Проктор энд стиральный порошок «Дрефт», «РСА» — радио и телевидение, «АйБиЭм» — счетные машины. Кроме того, они вырабатывали и распространяли новый стиль управления производством. Но нигде изумительный творческий потенциал капитализма не был заметен так, как в Голливуде, о плоти кинематографической промышленности. В 1931 году, когда американская экономика находилась во власти паники, главные голливудские студии выпустили в прокат огни большого города Чарли Чаплина, первую полосу Говарда Хьюза и обезьяньи проделки братьев Маркс. Эксперимент предыдущего десятилетия с введением сухого закона провалился и попутно породил контролируемую мафией теневую экономику. Но и это пошло на пользу кинематографу. В 1931 году зрители валом валили на великие гангстерские боевики «Враг общества» и «Маленький Цезарь» с Джейнсом Кэгни и Эдвардом Робинсоном. Как только белые американцы обнаружили, что авторы почти всех лучших мелодий чернокожей стал процветать и музыкальный бизнес, музыку исполняли вживую и распространяли в записи и по радио, джаз достиг своей вершины в звучании биг-бэнда Эллингтона, Он выдавал один хит за другим, тогда, когда автомобильные конвейеры простаивали. Муд Индиго, 1930-й. Креоль Рапсоди, 1931-й. It don't mean a thing. If it ain't got then swing, 1932-й. Sophisticate Lady, 1933-й. Solitude, 1934-й. Эллингтон, внук раба ватерски применил тростевые и медные духовые инструменты, и не упускал ничего, начиная со «Спирич Уэллс» и заканчивая звуками Нью-Йоркского метро. Длительный контракт оркестра Эллингтона с клубом «Коттон» сильно повлиял на гарлингский ренессанс. Разумеется, дюк, герцог Эллингтон, как и требовало его аристократическое прозвище, безукоризненно одевался у Андерсона и Шепарда на «Севил Роу». Короче говоря, капитализм не был смертельно болен, И уж тем более не умер. Он лишь стал жертвой дурного управления и последовавшей неопределенности. Джон Мейнард Кейнс, умнейший экономист того времени, сравнивал фондовую биржу с казино о решении инвесторов с газетным конкурсом красоты. Франклин Рузвельт, избранный президентом как раз тогда, когда заканчивалась депрессия, обрушился на «бессовестных менял». Настоящими грешниками были правительственные финансисты, сначала раздувшие фондовый пузырь своей вялой кредитно-денежной политикой, а после того, как он лопнул, не пожелавшие или не сумевшие ослабить напряжение. В результате в 1929-1933 годах разорилось почти 15 тысяч американских банков, две пятых. Объем денежной массы резко уменьшился, цены упали на треть, а реальные процентные ставки, напротив, выросли выше 10% и раздавили все имевшие долги учреждения либо домохозяйства. Кейнс подвел печальный итог. Примечание перевод Каменецкого. Конец примечания. Современное предприятие, которое весьма широко прибегает к кредиту, должно с необходимостью быть приведено в состояние застоя. В интересах каждого причастного к деловой жизни будет приостановить на это время свое дело и в интересах каждого, кому предстоят закупки, отложить их на возможно более долгий срок. Умнее всего поступает тот, кто обращает свое состояние в наличные деньги, уходит от риска и треволнений деловой жизни и в укромном сельском одиночестве выжидает предстоящего, неизменного увеличения ценности своей кассовой наличности. Уже ожидание вероятного наступления дефляции плохо, ожидание же ее безусловного наступления разрушительно. Как выбраться из дефляционной ловушки? Когда торговля в упадке, а импорт капитала остановился правительству, стоит по кейнсу тратиться на общественные работы, финансируемые с помощью кредитования. Это также помогло отказаться от золотого стандарта и фиксированных курсов валют к доллару, чтобы их ослабление способствовало увеличению объема экспорта, хотя торговля росла лишь в рамках региональных блоков и способствовать снижению процентных ставок. Заметим, что демократические правительства принявшие лишь указанные меры, добились в лучшем случае слабого оживления. Только когда авторитарные государства приняли планы экстенсивного промышленного развития и перевооружения, безработица начала снижаться быстрее. Казалось, что социализм в отдельно взятой стране, в России, и национал-социализм в Германии предлагают лучшие решения, нежели все возможное в двух крупнейших англоязычных странах. СССР в 1929-1932 годах достиг уникального роста промышленного производства. Правда, немногие задавались вопросом, во сколько человеческих жизней при стали не обошлась выплавка одной тонны стали. Ответ 19. Гитлер вышел из себя, узнав факты, представленные министром экономики Ялмаром Шахтом, и вместо того, чтобы снизить темп перевооружения и учесть отрицательные показатели внешнеторгового сальда, то есть нехватки у Рейхсбанка золота, чтобы заплатить за импорт, превышающий экспорт. Он, подражая сталинским пятилеткам, сверстал четырехлетний план. Теперь советские и нацистские режимы открыто состязались. Они поддержали противоборствующие стороны в гражданской войне в Испании и соперничали на всемирной выставке в Париже в 1937 году. Внимательное рассмотрение мускулистых гигантов украшавших башни павильоны двух тоталитарных стран, показывает лишь два значимых различия. Сверхлюди коммунизма являли собой пару и были одеты в комбинезоны сарафан, а арийские сверхлюди были двумя голыми мужчинами. Лишь одно может быть страннее ханженства соцреализма, бесполость нагого арийца. Обнаженное тело с античности, интересовавшее западное искусство, как бы напоминало «то, что мы не носим», нередко столь же важно, как и то, что мы носим. Художники Ренессанса и позднейшего времени любовно рисовали наготу. Например, Эдуард Мане оставил нам такие шедевры эротического искусства, как «Завтрак на траве» и «Олимпию», обе 1863, «Дань», соответственно, «Буре», «Джорджоне», около 1506 года, и «Венере», «Тициана», 1538. Нацистка ню мужчины с невероятно развитыми мускулами, женщины с плоской грудью и неразвитыми бедрами, интереса совершенно не вызывает. Сталин и Гитлер обещали экономический рост и повышение занятости. Сочетая национализм с социализмом, они достигли и того, и другого. В 1938 году американский объем производства был более чем на 6% ниже предкризисного 1929 года. В то же время немецкий показатель был выше на 23%, а советский еще выше – конечно, если верить официальному показателю чисто материального продукта. Уже в апреле 1937 года безработица в Германии снизилась ниже отметки в 1 миллион человек, в 1933 году 6 миллионов. К апрелю 1939 года безработными числилось менее 100 тысяч немцев. США остались далеко позади, даже если скорректировать официальные показатели безработицы и учесть тех, кто был занят в рамках федеральных программ чрезвычайной помощи. По современным критериям, в 1938 году уровень безработицы составлял 12,5%. Дело в том, что рост объема производства в тоталитарном государстве почти не сказывался на уровне жизни. Такая экономическая модель не была воистину кенсианской. Она не предусматривала увеличение государственных расходов для разгона, совокупного спроса благодаря эффекту мультипликатора потребительских расходов. В плановой экономике, основанной на принудительных сбережениях, Рабочих рекрутировали в тяжелую военную промышленность, в инфраструктуру. Потребление снижалось. Люди работали и получали зарплату. Но поскольку в магазинах оставалось все меньше товаров, у населения почти не было выбора, кроме размещения денег на сберегательных счетах. Так деньги снова поступали в распоряжение государства. Нацистские пропагандисты рисовали детей и их родителей, сытых, модно одетых, мчащихся по автобанам в новеньких фольксвагенных жуках. Статистика дает совсем иную картину. С 1934 года с ростом темпа перевооружения объем производства текстильной промышленности и импорта снижался. Мало у кого из немцев имелся автомобиль. С каждым годом все сложнее найти импортные товары вроде кофе. И если в 1938 году немец желал быть элегантным, ему приходилось носить униформу. В отличие от русских, немцы уделяли много внимания дизайну. Эсэсовцы в своих черных мундирах, придуманных Карлом Дибичем и Вальтером Хэком, и сшитых Хуга Боссом, выглядели мрачнее всех. Это стало верхом нацистской моды. Примечание. Компания Босса в Метцингене разорилась в 1930 году. В следующем году, после того, как Босс присоединился к нацистам, она открылась снова и стала процветать благодаря тому, что была одним из главных поставщиков униформы для гитлеровского движения. Конец примечания. Сутью национал-социализма и смыслом существования СС было не потребление, а разрушение. Экономическая модель Гитлера, как явствует из протокола Хосбаха, предполагала приобретение жизненного пространства, аннексию соседних территорий, как способ добыть сырье, которое Германия уже не могла импортировать. Таким образом, форсированный переход к полной занятости посредством перевооружения Германии сделал войну более чем вероятной и война конца 30-х годов, учитывая уровень развития техники в то время, была удивительно разрушительной. Уже в 1937 году стало ясно, какой ущерб может причинить воздушная бомбардировка. Вспомним Гернику, где немецкие и итальянские пикирующие бомбардировщики атаковали позиции республиканцев, и Шанхай, подвергшийся налетам японцев. Авиация стала орудием террора, сеющим панику среди военных и гражданских, а танки и самоходная артиллерия устранили проблему иммобильности, определившей характер действий на Западном фронте Первой мировой войны. Блицкриг обошелся гораздо дороже не тем, кто непосредственно участвовал в военных действиях, а мирному населению. Гражданские лица в итоге составили большинство жертв Второй мировой войны. На первый взгляд, во Второй мировой войне противостояли друг другу четыре ветви западной цивилизации. Национал-социализм, Коммунизм, европейский империализм, который приняли японцы, и американский капитализм. Первоначально первые и вторая силы объединились против третьей, в то время как четвертая хранила нейтралитет. После 1941 года, когда нацисты напали на Советы, а японцы на американцев, державы ОСИ – Германия, Италия, Япония, их наспех сколоченной империи плюс несколько сателлитов противостояли большой тройке – СССР, Британской империи и США – Плюс все остальные, объединенные нации, как союзникам понравилось себя называть. В действительности, однако, произошла примечательная конвергенция, поскольку индустрия разрушения достигла своего зенита. Во всех крупнейших воюющих странах сложился жестко централизованный госаппарат для выработки единых планов и распределения при помощи нерыночных механизмов материальных и трудовых ресурсов. Все эти государства подчинили свободу личности, цели полной победы и безоговорочной капитуляции врага. Все поставили беспрецедентно много здоровых мужчин под ружье. Все рассматривали скопление мирного населения как цели ударов. Все подвергали дискриминации отдельные группы граждан, хотя ни англичане, ни американцы, ни итальянцы и отдаленно не приблизились к зверствам немцев и русских по отношению к этническим меньшинствам которым те питали недоверие. Даже преступления японцев против мирного китайского населения, пленных солдат, союзников, меркнут, рядом со сталинской ликвидацией кулаков как класса и гитлеровским окончательным решением еврейского вопроса. И то, и другое – эфемизмы для геноцида. Казалось, мундир надели все. К 1944 году в шести крупнейших из воюющих стран под ружьем было более 43 миллионов человек, в основном мужчин. Число мобилизованных во всех воюющих странах превысило 100 миллионов. Максимум – от пятой части до четверти населения, однако это гораздо больше, чем в любое другое время в современной истории. На военной службе состояло более 34 миллионов советских граждан, 17 миллионов немцев, 13 миллионов американцев, почти 9 миллионов подданных Британской империи и 7,5 миллиона японцев. Молодые люди из этих стран, не носившие казенную «гавенмент», ESU, GI, одежду составляли меньшинство. В результате мировая текстильная промышленность перешла в основном на выпуск военной униформы. Люди в мундирах занимались очень разными вещами. Большинство немцев, японцев и русских было вовлечено в организованное насилие. Большинство американцев и англичан оставалось в тылу, предоставив неудачливому меньшинству драться вместо себя. Война с Германией была выиграна благодаря сочетанию британской разведки, советских трудовых ресурсов и американского капитала. Англичане взламывали немецкие коды, русские солдаты истребляли немецких, американцы сравнивали с землей немецкие города. Победа над Японией главным образом стала достижением США, чей «Манхэттенский проект», назван в честь Манхэттенского округа, где он был открыт в 1942 году, произвел три атомных бомбы, поставивших точку в войне и навсегда изменивших мир. Атомная бомба стала подлинно западным достижением. Толчком к ее постройке стало письмо Эйнштейна, Крузвельду. Ученый предупредил президента о том, что немцы могут получить такое оружие первыми. А также открытие британцами, расщепление ядер урана, 235. Значение этого события американцы оценили не сразу. Над бомбой работали ученые многих национальностей. Американцы, австралийцы, англичане, канадцы, датчане, немцы, венгры, итальянцы, швейцарцы. Многие, например, Отто Фриш и Эдвард Теллер, были евреями и бежали из Европы. Их вклад отражает не только непропорционально большую роль, которую евреи играли во всех сферах интеллектуальной жизни после Французской революции, но и цену антисемизма Гитлера, сказавшегося на немецких военных успехах. Примечание. Роль евреев в интеллектуальной жизни Запада в XX веке, особенно в США, действительно велика. Что наводит на мысль об их генетическом и культурном превосходстве. Евреи, около 0,2% населения планеты и 2% населения США, получили 22% Нобелевских премий, 20% медалей Филдса и 67% медалей Джона Бейтса для экономистов моложе 40 лет, 38% премий «Оскар» за режиссуру, 20% пуллицеровских премий за документальную прозу и 13% грэмми за «Жизненные достижения». Конец примечания. Двое оказались советскими шпионами. На первый взгляд, странно называть атомную бомбу одним из крупнейших достижений западной цивилизации. С одной стороны, она резко увеличила масштаб потенциальных разрушений и потерь. С другой, в целом, уменьшила их, начиная с устранения необходимости вторжения в Японию. Безусловно, атомное оружие не отменило обычные виды вооружения. Едва закончились сороковые годы, как в Корее началась война с применением авиации и танков. Но атомное оружие, особенно водородная бомба, испытанная США в 1952 году, а Советами год спустя, сдерживала разрастание той войны и последующих конфликтов и уберегала США и СССР от прямого столкновения. Все войны этих двух сверхдержав, как известно, были локальными и велись против стран-проводников их интересов, а иногда и посредством этих стран. Хотя риск ядерной войны никогда не был нулевым, мы, оглядываясь назад, можем сказать, что эпоха тотальной войны с капитуляцией Японии закончилась. Если бы холодная война перешла в горячую фазу, весьма вероятно, что победа осталась бы за СССР. Советский Союз обладал политической системой, гораздо лучше приспособленной к военным потерям. В СССР коэффициент смертности во Второй мировой войне в виде доли в довоенном населении оказался в 50 раз выше, чем в США. А его экономика идеально подходила для массового производства сложного вооружения. К 1974 году у Советов было гораздо больше стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет, чем у США. В сфере науки отставание СССР было незначительным. Кроме того, Советы были вооружены более привлекательной для постколониальных стран идеологии, чем американцы. Фактически СССР выиграл битву за Третий мир, где обездоленное крестьянство стонало под пятой коррумпированных элит, распоряжавшихся с землей и контролировавших армию. Там, где действительно шла классовая борьба, коммунисты победили. Как оказалось, Холодная война скорее имела отношение к маслу, нежели к пушкам, и скорее к играм с мечом, нежели к бомбам. И в бесконечном ожидании Армагеддона страны должны устраивать свою жизнь. Так что многочисленные армии 50-х, 60-х годов были гораздо меньше армий 40-х годов. В 1945 году 8,6% населения США составляли военные, пиковое значение. В 1948 году их доля в обществе не превышала 1% и уже не поднималась выше 2,2% даже в разгар американской интервенции в Корее и Вьетнаме. Советское общество оставалось в большей степени милитаризированным, однако и здесь доля военных, которые в 1945 году составляли 7,4% населения, снизилась и с 1957 года не превышала 2%. США предложили более привлекательную мирную жизнь, чем Советы. Это произошло не только из-за изначального преимущества в обеспеченности ресурсами, но и потому, что централизованное экономическое планирование, незаменимое в ядерной гонке, совершенно не подходило для удовлетворения нужд потребителей. Плановик отлично знает, как разработать и поставить абсолютное оружие своему единственному клиенту – государству. Однако он не может и надеяться удовлетворить желания миллионов потребителей, вкусы которых постоянно меняются. Это понял главный оппонент Кейнса, австрийский экономист Фридрих фон Хайек, которые в книге «Дорога к рабству» 1945 уговаривал Западную Европу сопротивляться химере планирования в мирное время. Американская рыночная модель, идущая навстречу потребительскому спросу и создающая его, подвергавшаяся во время войны в высшей степени активному, фискально-денежному стимулированию и защищенной географии от разрухи, доказала свою непобедимость. Вот пример. До войны большую долю одежды портные шили по индивидуальным меркам. Потребность производить десятки миллионов комплектов униформы вызвала стандартизацию размеров. В самом деле человеческие пропорции не так уж разнятся. Данные о росте и полноте распределены. То есть пропорции тела большинства из нас сгруппированы вокруг средних значений. В 1939-1940 годах около 15 тысяч американок приняли участие в общенациональном исследовании, которое проводило Бюро экономики домашнего хозяйства при Министерстве сельского хозяйства. То были первые в истории крупномасштабные научные исследования пропорции женского тела. С каждой испытуемой сняли 59 мерок. Результаты были изданы в 1941 году в номере 454 сборника материалов Министерства сельского хозяйства США под названием «Измерение женской фигуры для моделирования и конструирования швейных изделий». Стандартизация размеров одежды позволила серийно выпускать гражданское готовое платье и военную униформу. Несколько десятилетий спустя на заказ шили лишь одежду для элиты, мужскую на Севилроу, женскую в Париже и Милане. После войны общество потребления в США стало массовым явлением, и классовые различия в одежде перестали резко ощущаться. Это было частью общего подъема. Если в 1928 году американская элита, 1% населения, распоряжалась почти 20% национального дохода, то в 1952-1982 годах менее чем 9%, меньше соответствующего показателя для 1% французской элиты, Более доступное, чем прежде, образование для демобилизованных солдат и массовое строительство в городских предместиях обеспечили значительное улучшение качества жизни. Родители бэби-бумеров стали первым поколением, которое получило значительный доступ к потребительскому кредиту. Они покупали в кредит дома, автомобили и бытовую технику, холодильники, телевизоры и стиральные машины. В 1930 году, когда наступила Великая депрессия, Более чем у половины американских домохозяйств имелись электричество, автомобиль и холодильник. К 1960 году примерно у 80% американцев было не только это, но и телефон. И скорость, с которой распространялись новые потребительские товары, длительного пользования росла. Стиральную машину изобрели в 1926 году, а к 1965 году она имелась у половины домохозяйств. В 1945 году был сконструирован кондиционер воздуха. В 1974 году он присутствовал более чем в половине домов. В 1949 году появилась сушилка для одежды. В 1972 году ею располагали более 50% домохозяйств. Посудомоечная машина, изобретенная в том же 1949 году, распространялась медленнее Лишь в 1997 году она появилась у каждого второго домохозяйства. Цветное телевидение, изобретенное в 1959 году, побило все рекорды. Оно появилось в половине домов уже к 1973 году. К 1989 году, когда закончилась Холодная война, у двух третий или более американцев были все эти вещи, кроме посудомоечной машины. Они также приобретали микроволновые печи, изобретенные в 1972 году, и кассетные видеомагнитофоны, 1977. У 15% уже был персональный компьютер, 1978. У 2% были мобильные телефоны. К концу 20 века они были в половине всех домов, как и подключение к интернету. Для обществ, которым эта траектория казалась вероятной, советский коммунизм быстро утратил свою прелесть. После войны Западная Европа с американской помощью быстро вернулась к темпам экономического роста перед депрессией, хотя страны, участницы программы, названной в честь Джорджа Маршала, получившие помощь в наибольшем объеме, восстанавливались не быстрее прочих. Годы фашистского господства ослабили профсоюзы в большей части стран Европы, и предпринимателям стало договориться с рабочими легче, чем до войны. Забастовки длились короче, хотя и были многолюднее. Лишь в Великобритании, Франции и Италии забастовки участились. Западные европейцы сделали несколько прививок против коммунистической угрозы, коллективные договоры, экономическое планирование, Кенсианское управление спросом, государство всеобщего благоденствия и с подписанием римских договоров 1957 год добились расширения международной экономической интеграции. К тому времени угроза Москвы в значительной мере ослабла вымогательство со стороны Советов, неизменный акцент на тяжелой промышленности, коллективизация сельского хозяйства и появление нового класса партийцев – выражение «милована Джиллоса» – все это спровоцировало восстание в Берлине 1953 и Будапеште 1956. Настоящие чудеса творились в Азии. Не только Япония, но и Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Таиланд после войны достигли стабильного – а в большинстве случаев и быстрого экономического роста. Азиатская доля валового мирового продукта увеличилась в 1950-1990 годах с 14% до 34%, и что существенно росла и в 70-х, 80-х годах, когда в других регионах наблюдалось замедление роста, или, как в Африке и Латинской Америке, даже спад. Особенно впечатляют достижения Южной Кореи, Эта страна, которая в 1950 году в рейтинге дохода на душу населения стояла ниже Ганы, к 1996 году смогла присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития, то есть к клубу богатых стран. В 1973-1990 годах ее экономика развивалась быстрее всех. Азиатское экономическое чудо – вот ключ к пониманию холодной войны. Если бы нормой стал Вьетнам, а не Корея, если бы американцы потерпели военное поражение, итоги, возможно, были бы менее отрадными. В чем здесь дело? Во-первых, США и их союзники, особенно Великобритания, в Малайе, могли гарантировать безопасность после военной интервенции. Во-вторых, последующие реформы создали надежный институциональный фундамент для роста. Прекрасный пример – Земельная реформа 1946-1950 годов в Японии. Она устранила пережитки феодализма и обусловила более равномерное распределение земли. То, что они сделали реформаторы эпохи мэй В-третьих, открытый мировой экономический строй, защищаемый США, приносил немалую пользу азиатским странам. Кроме того, они прибегали к государственному контролю в различных формах, чтобы обеспечить направление свободного капитала в экспортные отрасли, В первую очередь, в текстильную промышленность. Общество потребления не только дало Восточной Азии образец для подражания, но и обеспечило спрос на производимые там дешевые ткани. При этом почти ни один из азиатских тигров, последовавших к примеру Японии, начавших свой путь к индустриализации с экспорта товаров из хлопка, не сделал это с помощью демократических институтов. Южная Корея в период промышленной революции правили генералы Пак Чонхи 1963-1979 годы, и Чон Ду Хван, 1980-1988 годы. Сингапурский президент Лей Куан Ю и индонезийский президент Су Харто были, по сути, сторонниками абсолютизма, первые просвещенного. А на Тайване и в Японии существовали партийные монополии. Гонконг до 1997 года оставался британской колонией. Отметим, однако, что экономический успех в каждом случае следовал за демократизацией, с некоторой задержкой. Короче говоря, Восточная Азия вышла из советского поля притяжения, потому что стала партнером американского общества потребления. Совсем иное дело – Иран, Гватемала, Конго, Бразилия, Доминиканская республика, Чили, там американская интервенция оказалась короче. Еще хуже дела пошли у Кубы, Вьетнама, Анголы и Эфиопии. Там интервенция или помощь советов оказались действеннее американских. Массовая потребительская культура с ее стандартизацией в купе с крайним индивидуализмом – одна из самых хитрых уловок западной цивилизации. Можно понять, почему СССР не преуспел в изобретении и распространении цветного телевидения или микроволновок. Однако не все фетиши потребительского общества технически сложны. Простейшим из них были рабочие штаны, изобретенные на западном побережье США – Возможно, самая большая загадка Холодной войны заключается в том, почему у Советов в раю для пролетариев не вышли приличные джинсы. Джинсовый джинн. Когда-то давно на Диком Западе появились джинсы. Начав свою карьеру как сугубо рабочие брюки золотоискателей ковбоев к 70-м годам 20 -го века они превратились в самую популярную на планете одежду, а заодно и в яркий символ порочности советской экономической системы. И почему Советы не скопировали «Левайс-501» так же, как атомную бомбу? Джинсы – какими мы знаем их, были сшиты в 1873 году. Тогда Леви Штраус, родившийся в Баварии торговец мануфактурой, и портной Джейкоб Дэвис из города Рено получили патент на использование медных заклепок для укрепления карманов на рабочих комбинезонах до талии. Джинсы, вероятно, от названия генуя, шили из нимской саржи, «Сарж де Нимис», которую изготавливали в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, из выращенного американцами хлопка и окрашивали соком выращенного американцами индиго Первая фабрика «Левайс» открылась в Сан-Франциско. Там в 1886 году на брюки стали пришивать кожаный лоскут с картинкой лошади, растягивающей пару «Левайс», а в 1936 году и красный ярлычок. Джинсы дешевы в изготовлении, их легко стирать, трудно порвать и удобно носить. Впрочем, такими же были рабочие комбинезоны Дангери, которые носили в Великобритании. Самый известный случай – Черчилль во время войны, и которые получили свое название в честь индийской ткани из Донгри. Почему же калифорнийские джинсы, которые шили в том числе для заключенных, стали модными? За это следует благодарить две из самых успешных отраслей промышленности XX века – кино и маркетинг. Все началось тогда, когда одетый в джинсы молодой Джон Уэйн в «Дилижансе» 1939 год сменил парней в кожаных с бахромой костюмах из ранних ковбойских фильмов. За Уэйном последовали «Марлон Брандо», «Кожа и джинсы в дикаре» 1953, «Джеймс Дин», «Красная куртка», «Белая футболка», «Синие джинсы» в «Бунтовщике без причины» 1955, 1955 год. Элвис Пресли, «Черные джинсы», в «Джейл Хаус Рок», Рекламщики, поддерживая популярность нового, грубоватого имиджа, изобрели человека Мальбора, его придумал Ляо бернет в 1954 году, закованного в деним рыцаря с сигаретой. Рано приняла джинсы Мерлин Монро. В одной из первых своих модельных съемок она появилась в еще не очень-то привлекательной униформе заключенного, С самого начала успеху джинсов способствовала их ассоциация с юношеским сумасбродством. Уже в 30-х годах XIX века лидер мормонов Брихем Янг осуждал брюки на пуговицах как предназначенные для блуда. В 1944 году публикация в журнале Life фото двух воспитанниц Уэлсли в джинсах вызвала скандал. К тому времени, когда фирма Ли, конкурент Левайс, начала использовать молнию, джинсы приобрели стойкую репутацию сексуальной одежды. Любопытный поворот, если учесть, что заняться сексом с человеком в тугих джинсах не так-то просто. Джинсы очень изменчивы. Они начали свой путь на задворках общества среди наемных работников, ранчо и преступников. Во время войны джинсы были обязательны для рабочих на оборонных заводах, после их стали носить байкеры. Джинсы освоились на Западном побережье, в университетах Лиги Плюща, получили аккредитацию писателей-битников, исполнителей фолка и поп-групп 60-х годов. Закончилось все тем, что в джинсах появлялись все президенты США после Никсона. Успех Левайс поразителен. В 1948-м компания продала 4 миллиона пар джинсов, а к 1959 году уже 10 миллионов В 1964-1975 годах продажи «Левайс» выросли в 10 раз, преодолев рубеж в 1 миллиард долларов, и к 1979 достигли 2 миллиардов. Стоит напомнить, что кроме «Левайс» есть еще «Ли» и «Ренглер». В 60-70-х годах, когда «Левайс» занялась экспортом, стало ясно, что одежда Америки столь же привлекательна и для неамериканцев. В глазах молодежи всего мира джинсы символизировали поколенческий бунт против скучной одежды послевоенной эпохи. Джина джинсов выпустили из бутылки. Бутылка эта была, скорее всего, стеклянной емкостью из-под Кока-Колы. Казалось лишь вопросом времени, чтобы компания «Ливай», «Строз» и «Ко» смогла одеть весь мир. Мир стал страной синих джинсов, объявил в 1972 году журнал life. На мировом рынке Левайс следовал рецепту менеджеров Кока-Колы. Коричневая шипучка, изобретенная в 1886 году, когда Джон Памбертон сатурировал настой листьев коки и орехов колы, по популярности обошла даже продукцию Зингер. Уже в 1929 году Кока-Кола провозгласила себя международным напитком. Тогда она продавалась в 78 странах, в том числе в Бирме. Ее логотип красовался у входа в Шведогон, что порождало диссонанс. Во время Второй мировой войны Кока-Кола умудрялась управлять 64-мя заводами по розливу на шести театрах военных действий, а в 1973 году в разгар Вьетнамской войны компания открыла завод в Лаосе. Однако и для Левайс, и для «Кока-Колы» европейский железный занавес оставался непроницаем. Владелец «Кока-Колы» Роберт Вудраф принципиально отказался участвовать в американской национальной выставке в Москве в июле 1959 года. Во время открытия выставки вице-президент Ричард Никсон угостил Никиту Хрущева «Пепси». Во времена Холодной войны было ясно, где Запад и где Восток. «Восток» начинался на Эльбе, где проходила граница ФРГ и ГДР, а заканчивался на границе между КНДР и Республикой Кореи. Однако настоящему «Востоку» от ближнего до дальнего казалось, будто мир был просто разделен между двумя западами – капиталистическим и коммунистическим. Их лидеры выглядели похожи СССР во многом стремился подражать США, производя то же оружие и те же товары народного потребления – Хрущев во время кухонных дебатов с Никсоном недвусмысленно дал понять, что Советы желали догнать Америку. Да и одежда этих двоих лидеров не слишком различалась. Никсон, одетый в черное и белое, будто в насмешку над цветным телевидением, которое он, как предполагалось, рекламировал, был похож на строгого калифорнийского адвоката, кем он в сущности и был – А Хрущев в своем светлом костюме походил на конгрессмена-южанина, перебравшего Мартини за ланчем. Подобно молодежи во всем мире, подростки в СССР и его сателлитах в Восточной Европе жить не могли без джинсов. Действительно странно, что главный послевоенный конкурент США не сумел скопировать эти в высшей степени простые вещи. Казалось бы, повальное увлечение Денимом на Западе должно было облегчить советам существования – Ведь СССР, как считалось, был пролетарским раем, а сшить джинсы гораздо проще, чем, скажем, брюки «stay pressed» с вечной стрелкой, еще одно изобретение «Левай Стросс», предложенное потребителям в 1964 году. И все же коммунисты так и не разглядели потенциал джинсов как культовой одежды трудолюбивых советских рабочих. Увы, вместо этого джинсы и поп-музыка, с которой они скоро стали неразрывно связаны, превратились в главные символы западного превосходства. И, в отличие от ядерных ракет, джинсы были пущены в ход против советов. Показы Левайс состоялись в Москве в 1959 и 1967 годах. Если вы в 60-х годах были бы студентом и жили за железным занавесом, например, в Восточном Берлине, вы не пожелали бы носить пионерскую форму в духе бойскаутской. Вы захотели бы одеваться так, как пижоны Запада, Штефан Воле в то время был восточно-германским студентом. Сначала купить джинсы в ГДР было невозможно. Джинсы считались воплощением англо культурного империализма. Ношение их слишком строго порицалось, вы не могли их купить. Но многие просили своих родственников с Запада присылать им джинсы. Те присылали, и вид джинсов выводил из себя преподавателей, начальников и полицейских на улице. Это породило черный рынок западных товаров, который, судя по всему, представлял для государства опасность. Стремление людей заполучить этот предмет одежды было настолько сильно, что советские правоохранительные органы придумали термин «джинсовая преступность» – правонарушение, вызванное желанием любыми средствами приобрести предметы из хлопчатобумажной ткани. В 1986 году Режи Дебре, французский левый философ и бывший соратник Че Гевары отмечал «Рок-музыка, видео, джинсы, фастфуд, новостные сети и спутниковое ТВ сильнее, чем вся Красная Армия». Это ясно стало к середине 80-х годов, но в 1968 году это суждение было совсем не бесспорным. От Парижа до Праги, от Берлина до Беркли, даже в Пекине 68-й стал годом революции в разных ее проявлениях. Движущей силой во всех этих случаях выступала молодежь. Редко когда в современную эпоху люди в возрасте 15-24 лет составляли столь заметную долю населения, как в 1968-1978 годах. Снизившись в середине 50-х годов до 11%, в середине 70-х годов доля молодежи в американском обществе достигла пика – 17%. В Латинской Америке и Азии она превысила 20%. При этом рост доступности высшего образования, особенно в США, означал, что больше, чем когда-либо юноша и девушек училась в университете. К 1968 году студенты составляли более 3% населения США, в 1928 году их было менее 1%. Те же тенденции, пусть и в более скромных масштабах, отмечались и в Европе. У бэби-бумеров, молодых, образованных, преуспевающих, были все основания благодарить поколение своих отцов, сражавшихся за свободу и давших им широкие возможности. Вместо этого бэби-бумеры восстали. 22 марта 1968 года студенты захватили зал ученого совета университета «Париж-10». Нантер. Этот уродливый бетонный кампус прославился как «Безумный Нантер». А к маю десятки тысяч студентов, включая учащихся элитарные сорбоны, уже дрались с полицейскими на улицах Парижа. Страну охватила всеобщая забастовка. Профсоюзы воспользовались возможностью потребовать у ослабленного правительства повышения заработной платы. События, подобные парижским, повторились в Беркли, в Свободном университете в Берлине и даже в Гарварде. Здесь студенты за демократическое общество заняли резиденцию президента университета, а члены рабоче-студенческого альянса захватили административный корпус, временно переименованный в честь Че и изгнали преподавателей. На первый взгляд восстание в кампусах было направлено против войны США за независимость Южного Вьетнама, которая к 1968 году унесла жизни более 30 тысяч американцев и во многом потеряла общественную поддержку. Кроме того, поколение 1968 года поддерживало негритянское движение за гражданские права, типичный либеральный вызов пережиткам расового неравенства на американском юге. И все же риторика 1968 года по большей части была марксистской, и описывала почти каждый конфликт от Израиля до Инда-Китая как антиимпериалистическую борьбу. По мнению самых радикальных студенческих лидеров Даниэля Конбендита, Красного Дэнни, Руди Дучки и других, следовало стремиться к восстанию в центрах капитализма. «Человечеству не видать счастья», — объясняли бешеные, — «пока последнего капиталиста не удавят кишками последнего бюрократа». Подобно анархистам, ситуационисты хотели отменить сам труд и убеждали своих сторонников-студентов «не работайте», «не травале жаме». Выдвигалось еще одно деловое требование, красноречивее слов, говорившие об истинных целях революции – неограниченный доступ мужчин в женские общежития. Отсюда предписание «раскрывай ум так же часто, как ширинку». Безымянный автор граффити сформулировал так «Чем сильнее я хочу заняться любовью, тем сильнее я хочу революции. Чем сильнее я хочу революции, тем сильнее я хочу заняться любовью». Студенток призывали экспериментировать с обнаженностью. Революция 1968 года во всем, от мешковатых пижам, хунвейбинов до клеши и хиппи, проявлялась в одежде, а сексуальная — от мини-юбки до бикини — в ее отсутствии. «Женщины должны отказаться от роли главных потребителей в капиталистическом государстве», объявила родившаяся в Австралии феминистка Жармен Грир, которая любила вечеринки сильнее партии. Ирония заключается, во-первых, в том, что поколение 68-го года, обличавшее преступления американского империализма во Вьетнаме и колотившее в знак протеста витрины парижского офиса american Экспресс», было хронически зависимым от американской массовой культуры. Синие джинсы, теперь клеши с низкой талией, остались униформой молодых бунтарей. Компании Gram записи взяли на себя музыкальное сопровождение. «Street Fighting Man» — «Rolling Stones» выпущена фирмой ДК в декабре 1968 года, и «Revolution» — «Beatles» выпущена Apple собственным лейбом группы четырьмя месяцами ранее. Заметим, что обе песни выражают сомнения в пользе революции. Брюки из денима и виниловые пластинки – вот одни из самых успешных продуктов капитализма конца XX века. Как и в 20-х годах, сухой закон, на сей раз в отношении наркотиков, создал новые возможности для организованной преступности. Французские ситуационисты могли осуждать общество потребления с его тупым материализмом и вездесущей рекламой. Гей де Бор насмешливо назвал его «обществом спектакля» но парижские борцы с капитализмом недооценивали благо, которыми сами были обязаны системе. За исключением удара другого дубинкой от обывателей в полицейской форме, презиравших привилегированных волосатиков из среднего класса, студенты в целом получили возможность выразить свое недовольство. Большинство университетов уступило их требованиям. Ирония проявилась и в том, что молодежь, предпочитавшая Заниматься любовью, а не воевать, в итоге пришла к масштабному насилию. Беспорядком на почве межрасовых отношений в Америке, убийством и терактом в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Новая эпоха началась 23 июля 1968 года. В тот день боевики ООП угнали авиалайнер «Эль-Аль», следовавший из Рима в Тель-Авив. Вскоре платок Куфия, Ясира, Арафата, Арафатка стало таким же модным, как и берет чегевары Пересечение линии железного занавеса в 1968 году походило на путешествие в Зазеркалье. Гость из Западной Европы обнаруживал на востоке много знакомого. И там, и там градостроители сделали одну и ту же ошибку. Изгнали людей из центра и изолировали их в отталкивающих бетонных коробках в строго функциональном стиле «бауххаус», очаровавшим послевоенных архитекторов. При этом значение некоторых знакомых вещей на Востоке было диаметрально противоположным. В Праге длинные волосы и джинсы нравились молодежи вопреки мнению партии, одобрявшие короткие стрижки, полиэстровые костюмы и красные галстуки, причем нравились именно потому, что это отдавало капиталистическим западом Чехи даже называли джинсы «техасские», «техасскими брюками». Поскольку плановая экономика такую одежду производила неохотно, единственным способом заполучить их была контрабанда. Поп-певец Петр Янда, его группа «Олимпик» стремилась стать чешскими «Битлз», приобрел свою первую пару «Левайс-501» именно так. Джинсы оказались ему коротковаты, однако приятели изнывали от зависти. И в Париже, и в Праге университеты стали очагами столкновения поколений. Поэта Битника, Аллена Гинсберга, посетившего Карлов университет весной 1965 года, выслали в начале мая за его непристойные и опасные в нравственном отношении стихи. В ноябре 1967 года студенты Карлова университета во время очередного отключения света пошли в центр Праги со свечами в руках. Студент Иван Тушка вспоминал, тогда часто отключали электроэнергию, и свечи были символом во время той первой манифестации – «У нас есть свечи, но мы хотим электричество». Конечно, у лозунга «Мы хотим света» был более широкий смысл. Свет против тьмы. Тьмы ЦК Коммунистической партии Чехословакии. В апреле 1968 года Александр Дубчик начал осуществлять свою программу действий в сфере экономической и политической либерализации. Заметим, что изменение экономического курса предполагало смещение акцента с тяжелой промышленности на легкую. Москва увидела в пражской весне страшный вред. В 4 часа утра 21 августа 1968 года советские войска окружили здание ЦК КПЧ. Когда им стала угрожать толпа, бронетехника открыла огонь. Погиб человек. Около 9 часов утра советские десантники захватили здание. Дубчика вывезли в СССР. Ему посчастливилось вернуться оттуда живым. Центром сопротивления стала Васловская площадь где чехи ежедневно собирались вокруг конной статуи князя X века Вацлава, причисленного к лику святых. Парижские студенты швыряли бутылки с коктейлем Молотова в полицейских. В Праге 19 января 1969 года студент Яан Палах облил себя бензином и поджег. Он умер три дня спустя. На Западе студенты баловались марксистской риторикой, на самом деле желая свободной любви по другую сторону железного занавеса, ставки были куда выше, здесь на кону стояла сама свобода. Реставрированный коммунистический режим потребовал, чтобы все чешские рок-музыканты сдали письменный экзамен по марксизму-ленинизму. Авангардистская группа The Plastic People of the Universe, собравшаяся месяц спустя после советского вторжения, ответила такими песнями, как «Сто пунктов», Они боятся свободы, они боятся демократии, они боятся декларации прав человека, ООН, они боятся социализма. Так какого черта мы боимся их? В январе 1970 года группу лишили лицензии на профессиональную музыкальную деятельность. Два года спустя им запретили играть в Праге, вынудив выступать в глубинке. После подпольного второго музыкального фестиваля в местечке баяновицы в феврале 1976 года участников группы, включая вокалиста-канадца Пола Уилсона, арестовали. Двоих — Вратислава Брабеница и Ивана, и ее Роуса — обвинили в предельной вульгарности, антисоциалистических настроениях, нигилизме и упадничестве и приговорили к 18 и 8 месяцам тюрьмы соответственно. Этот судебный процесс привел к созданию «Хартии-77» – диссидентской группы во главе с Вацлавом Гавелом, драматургом и будущим президентом Чехословакии. Никогда рок-музыка не имела более отчетливого политического характера, чем в 70-х годах в Праге. Примечание. Среди первых официальных гостей Гавела, приглашенных в Прагу после его избрания 29 декабря 1989 года президентом, были Франк запа и Лу Рид. Конец примечания. Почему чешские власти лишали студентов джинсов и рок-н-ролла? Общество потребления представляло для социализма смертельную угрозу. Оно основывалось на рыночных отношениях и отвечало на запросы потребителей, которые, к примеру, решали предпочесть джинсы фланелевым брюком, а Мика Джагера, Берту, Бакараку. Потребительское общество выделяло все больше ресурсов для удовлетворения этих желаний. Этого советская власть просто не могла себе позволить. Партия знала, что нужно людям – коричневые, полиэстровые костюмы – и размещала заказы на государственных фабриках. Альтернатива неизбежно оказывалась антисоветской. Любопытно, что восточно-германские власти возложили ответственность за рабочее восстание 1953 года на западных провокаторов в ковбойских брюках и техасских рубашках. Хрущев, возможно, очень хотел иметь цветное телевидение, однако он наверняка не хотел «Битлз». В любом случае, чтобы в гонке вооружений советы могли угнаться за богатой Америкой, танки должны были получить приоритет над танкетками, а стратегические бомбардировщики над стратокастерами. Один советский критик делился своим желанием, чтобы вся энергия, выделяющаяся на танцплощадках, шла бы на постройку ГЭС. Это не останавливало форцовщиков менявших контрабандный деним на меховые шапки и икру. Вот и все, что западные туристы желали покупать. За пару джинсов на советском черном рынке просили 150-250 рублей. Средняя зарплата составляла менее 200 рублей, а пара обычных, произведенных государством брюк, стоила 10-20 рублей. После разгрома Пражской весны коммунистическая система в Восточной Европе казалась несокрушимой, а границы между двумя Берлинами незыблемой. Однако коммунисты, легко расправившиеся с политической оппозицией, Обществу потребления Запада сопротивлялись в целом слабее. Противостоять влиянию западной моды оказалось невозможно, особенно если учесть, что немцы в ГДР смогли смотреть западно-германское телевидение. Прежде они долго слушали западное радио. Анне Катрин Гендель и другие модельеры начали шить одежду в западном духе и продавать ее с рук. У Гендель получались даже джинсы. Мы пытались шить их из брезента, из простыней, из всякой не джинсовой ткани пытались красить их, но было очень трудно достать краску, и все-таки люди рвали их из рук. Успеху западной легкой промышленности сопутствовала удручающая неэффективность ее советского аналога. После 1973 года не только ее рост был исчезающий низок, менее 1%, снижалась и совокупная производительность факторов. Некоторые государственные предприятия умудрялись сделать продукцию менее ценной, чем сырье, Как и предупреждал фон Хайек, в отсутствие обоснованного ценообразования ресурсы распределялись неправильно. Коррумпированные чиновники ограничивали выпуск продукции, чтобы максимизировать собственную наживу. Рабочие делали вид, что работают, а начальство, что платит рабочим. Не возобновлялся не только промышленный, но и человеческий капитал. Атомные электростанции разрушались, распространялся алкоголизм. СССР, несмотря на заявления Хрущева, отнюдь не был способен соперничать с США в сфере экономики. Советский уровень потребления на душу населения составлял около 24% американского показателя, так что и СССР мог составить конкуренцию разве что Турции. В то же время переход сверхдержав к политике разрядки и разоружению сделало гораздо менее ценным, чем прежде умение советов строить ракеты в большом количестве. Высокие цены на нефть в 70-х годах дали СССР отсрочку. В 80-х годах, когда цены упали, советский блок остался ни с чем, а его долги в твердой валюте оказались, по сути, заимствованиями у той системы, которую Хрущев обещал закопать. Михаил Горбачев, избранный в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС, чувствовал, что у него нет иного выхода, кроме экономических и политических реформ» касающихся и Советской империи в Восточной Европе. После выбора Москвы курса на перестройку и гласность сторонники жесткой линии в Восточном Берлине оказались на мели. Им пришлось прибегать к цензуре информации, поступавшей не только с Запада, но и из СССР. Так как и в 1848 и 1918 годах революция 1989 года распространялась подобной эпидемии В феврале 1989 года польское правительство согласилось на переговоры с профсоюзом «Солидарность», и вскоре страна уже готовилась к свободным выборам. В мае венгерские коммунисты решились открыть границу с Австрией. Железный занавес начал быстро ржаветь. Около 15 тысяч граждан Восточной Германии отправились в Венгрию через Чехословакию на каникулы. На самом деле это было путешествие в одну сторону – на запад. В июне солидарность победила на выборах и приступила к формированию демократического правительства. В сентябре венгерские коммунисты последовали примеру польских и согласились на свободные выборы. В следующем месяце, когда правительство ГДР собиралось отметить сорокалетие образования республики, сотни, а затем тысячи, а затем сотни тысяч людей вышли на улицы Лейпцига, распевая «Мы народ». «Wir sind das Volk» Чуть позднее «Мы единый народ». «Wir sind ein Volk». Солдаты тогда остались в казармах, в отличие от Будапешта 1956-го, Праги 1968-го, Гданьска 1981-го и Пекина 1989-го. Когда крах ГДР стал уже неизбежным, Хонекером у руля Социалистической единой партии Германии СЕПГ сменили более молодые реформаторы. Но для реформ было поздно. Другие более ловкие аппаратчики, особенно румынские, даже готовились извлечь для себя пользу из рыночной экономики. Вечером 9 ноября 1989 года член Политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовский, выступая по телевидению, объявил, что все ограничения на переход границы снимаются, причем решение вступает в силу немедленно. Новость вызвала столпотворение у КПП Восточного Берлина. Растерявшиеся пограничники не сопротивлялись – К полуночи все КПП открылись, и началась одна из самых грандиозных вечеринок столетия, а вскоре не менее массовый поход по магазинам. С падением Берлинской стены холодная война по сути закончилась, хотя при Балтика, Украина и Белоруссия, три кавказские и пять среднеазиатских республик стали независимыми лишь после провалившегося путча в Москве в августе 1991 года и роспуска СССР. Мало кто предвидел подобный поворот. Примечание. Наиболее точное пророчество на сей счет принадлежит американскому журналисту Джеймсу О'Донеллу. В статье «Берлинский поезд-призрак», опубликованной в январе 1979 года в западно-германском журнале «Das Beste» компании Reader Digest, О'Донелл описал разрушение стены через 10 лет и даже продажу ее кусков как сувениров. К сожалению, Награда за такие пророчества невелика, как и штрафы. Их следовало бы оплатить поколению невежественных советологов. Бизнес политических предсказаний остается очень неэффективным рынком. Конец примечания. Одни расценили его как конец истории. Окончательную победу – либеральной модели. Другие – как триумф Запада, политический успех Рональда Рейгана, папы Иоанна Павла II и Маргарет Тэтчер. Третьи считали, что все дело в национализме, Но аналитиком, ближе других, приблизившимся к истине, стал итальянский модельер, который начал производить линию облегающих перестроечных джинсов. Именно общество потребления привело СССР и его сателлитов к краху. Не случайно и то, что манифестанты в 2006 году в знак протеста против непоправимо авторитарного режима Белоруссии надевали джинсы. Впрочем, Минск еще ждет своя джинсовая революция. Общество потребления и его враги Китай после коммунистической революции 1949 года стал самым серым обществом на планете. Исчезли последние остатки шелка эпохи цин. Исчезла западная одежда, которую любили националисты межвоенного периода, стремясь к строгому равенству. Китайцы носили нечто, напоминавшее пижаму, серую пижаму, Сейчас в Китае на улицах мы видим всевозможную западную одежду. Реклама в крупных городах расхваливает достоинства западных марок от Армани до Эрменинджиль до Зенья. Как и любая промышленная революция, китайская началась с текстильного производства. До недавнего времени одежда, произведенная в прибрежных, особых экономических зонах, шла главным образом на экспорт. Теперь, когда западная экономика испытывает кризис и спрос за границей падает, высшие чиновники в Пекине ломают голову над тем, как заставить китайского рабочего меньше откладывать и больше тратить, то есть покупать больше одежды. Кажется, триумф западного общества потребления близок. Но так ли это? Стамбул — многонациональный город, где западная одежда очень давно стала привычной. На главной торговой улице Истекляль вы увидите почти то же, что и повсюду в Средиземноморье. А вот в районе Фатих, около мечети султана Ахмета, картина совершенно иная. По мнению набожных мусульман, требования к женской одежде на Западе выпиющие недостаточны, поскольку она открывает гораздо больше предписанного. Примечание. Идея покрывания головы, хиджаб, и тела, джиль-баб, Происходит из Корана, который требует, чтобы женщины потупляли свои взоры и целомудрие хранили, и чтоб не выставляли напоказ своей красоты, помимо лишь того, чему обычно надлежит быть видным, и пусть набрасывают шаль на грудь и напоказ показ свои красоты не являют, кроме своих мужей, своих отцов, отцов своих мужей и сыновей своих, и сыновей своих мужей от прежних браков «Иль своих братьев, иль племянников своих, от своих братьев и сестер, своих прислуг или подруг, иль тех, которыми владеют правы руки, иль слуг мужского пола, лишенных плотских вожделений, иль маленьких детей, что женской наготы еще не распознали». Сура 24, Альнер 31. Перевод Валерии Прохоровой. Хадис, повествующий о деяниях Мухаммеда, идет дальше – Он требует закрывать шею, щиколотки и запястья. Наиболее рьяные мусульмане требуют ношения бурка, никап и абайя. Конец примечания. Поэтому в мусульманской Турции в обиход возвращаются головные платки, покрывало никап или химар, свободное черное платье, целиком закрывающее тело, абайя. Это отражает существенный сдвиг. Во второй главе мы отметили, что Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики, решил вестернизировать одежду своих сограждан и запретил им носить в государственных учреждениях традиционную мусульманскую одежду. Правительство антиклирикально настроенных военных, пришедшее к власти в 1982 году, возобновило политику Ататюрка и запретило студентам носить платки. Впрочем, Этот запрет не соблюдался строго до конца 1997 года, когда Конституционный суд постановил «Ношение платка в учебных заведениях и в университетах, и в школах нарушает вторую статью Конституции, провозглашающую Турцию светским государством». Неконституционным также объявили ношение студентами-мужчинами длинных бород. Когда администрации школ и университетов стали обращаться в полицию, чтобы провести в жизни это постановление – В стране разразился кризис. В октябре 1998 года около 140 тысяч человек выступили против запрета. Жители более 25 турецких провинций взялись за руки и образовали живую цепь. В Стамбуле тысячи девушек решили пропускать занятия, но не снимать платки. Некоторые ежедневно пикетировали свои школы. В университете имени Исмета Иненю в Восточной Анатолии прошла массовая демонстрация против запрета – Не обошлось без насилия. 200 манифестантов были арестованы. Несколько молодых женщин из города Карс совершили самоубийство из-за нежелания снимать платки. А судью Мустафу Юджеля Озбилгина, утвердившего запрет, застрелили в суде в мае 2006 года. Примечание. Эти события вдохновили Орхана Памука на роман «Снег» 2002 год. Всякому, кто желает понять психологию исламского террориста, стоит прочитать сочиненную по мукам последнюю беседу директора педагогического института Карса со своим убийцей. Конец примечания. В 2008 году турецкое правительство, сформированное Исламистской партией справедливости и развития и возглавляемое с 2003 года Раджепом Таипом Эрдоганом, изменило конституцию так, чтобы ношение платка в университетах было разрешено – Этот шаг оспорил Конституционный суд. Европейский суд по правам человека поддержал запрет на ношение платков. Этот случай показывает, что одежда может иметь глубокий смысл. Что такое платок или покрывало? Просто знак личной веры, к которой должно терпимо относиться любое вестернизированное общество, признающее свободу выражения? Или это устаревшие исламские символы неравенства полов, неприемлемые для светского общества? Исламисты, например, журналистка Нихаль Бенгису Караджа напоминают о свободе личности и правах человека. «Мы хотим, чтобы к нам относились так, как и к женщинам, не носящим платок. Мы такие же. Мы ничем от них не отличаемся и хотим, чтобы с нами обращались так же. У нас есть все те же права, что и у них. Мы лишь хотим равноправие между женщинами, которые не носят платок, и теми, которые его носят». Исламисты утверждают, что ношение одежды, закрывающей тело, лишь безобидное право, которое некоторые женщины свободно желают осуществлять. Это, говорят они, лишь один из многочисленных видов женской одежды, которая есть в стамбульских магазинах на любой вкус и цвет, даже со стразами. В действительности, однако, отмена запрета на ношение платка является пунктом широкой повестки, нацеленной на введение в Турции норм шариата и ограничение прав женщин. Исламисты желают постепенно достичь того же, что в Иране было достигнуто сразу после революции 1979 года, реакции отторжения на озападнивание гарб задеги шахом Ирана, которую Айятолла Хамени – превратил в решительную сексуальную контрреволюцию. Уже сейчас на улицах Стамбула можно увидеть женщин в паранже, одежде настолько стесняющей, что в 2010 году Национальное собрание Франции проголосовало за ее запрет не случайно смену фасонов сопровождает смена внешнеполитического курса турция некогда ориентированная на сша страна нато кандидат на вступление в ес явно разворачивается на восток и соперничает с ираном за лидерство в мусульманском мире как в дни было в османского могущества итак одежда это важно Два великих экономических прорыва Запада, промышленная революция и общество потребления в значительной мере относились к одежде. Сначала к ее более эффективному изготовлению, затем к более свободной манере одеваться. Распространение западного костюма неотделимо от распространения западного образа жизни, а негативное отношение к нему в мусульманском мире – признак исламского возрождения. Иранские революционеры называли сограждан-западников «фокколи», От французского «фаукскорл» – жесткий воротничок. И сейчас мужчины в тегеране тщательно избегают галстуков. Платки теперь столь же обычные для Лондона, как для Шанхая, футболки Манчестер Юнайтед. Должна ли Великобритания последовать за французами и запретить паранжу? Или у общества потребления есть эффективное противоядие вроде джинсов от «моассийской пижамы»? Возможно, это неверные вопросы, ведь тогда все достижения западной цивилизации – капитализм, наука, верховенство, права и демократия – сводятся к шопингу. Потребительская терапия, возможно, не решит все наши проблемы, а главную угрозу для Запада представляют не исламисты-радикалы или любые другие внешние враги, а наше недопонимание собственного культурного наследия и неверия в него».